Глава 7. Отрывок из книги Зориной. 1854 год. Балаклава. Живописный городок Балаклава, раскинувшийся на берегу красивой бухты, всегда радовал глаз приезжих. Голубая прозрачная вода обещала истомленным жарой путникам несказанное наслаждение. Невысокие горы, покрытые кустарником, как стражи, стояли на защите этого дивного места. Воздух, напоенный запахом трав и можжевельника, пьянил. Казалось, всякий, кто очутился бы в таком благословенном уголке, подняв руки к небу, возблагодарил бы Господа. Однако измотанная боями и истощенная болезнями английская армия, возглавляемая лордом Рогланом, теперь считала иначе. Возможно, в самом начале Крымской кампании, в сентябре 1854 года, Живописность Балаклавы повлияла на его решение остаться здесь и создать свою базу. Теперь Фицрой Джелли Патрик Генри Сомерсет таково было его полное имя. Сожалел об этом. Да, несомненно, французы поступили умнее, обосновавшись в бухтах Казачьей и Камышовой. Получалось, что их левый фланг прикрывало море. Правые союзники англичане, в то время как у его армии тот же самый правый фланг оказывался открытым для возможного нападения Меншикова. Вспоминая об одержанной ими победе на Альме, Раглан морщился. Да, лучше герцога Кембриджского никто по этому поводу не выразился. Еще одна такая победа, и у Англии не будет армии. Беспокойство лорда усилилось тем, что он сейчас имел довольно смутные представления о местонахождении противника. Меряя шагами свою комфортабельную яхту, Драйярд, спасибо приятелю Бургу, избавил от необходимости жить в палатке. Он постоянно бросал взгляды на копошившихся на берегу солдат и офицеров, и его сердце болезненно сжималось. Будучи не только требовательным, но и заботливым командиром, Раглан с жалостью думал об английской армии, продолжавшей жить в ужасных условиях. Болезни и усталость сильно подействовали на нее. Гвардейские офицеры обычно являвшие собой образец аккуратности, были похожи, как потом легко окрестит их Дейли Ньюс, на воронье пугало. И неудивительно, как будет выглядеть человек, по целым неделям не менявший белья и не всегда имевший возможности смыть грязь с усталого тела. Правда, всем регулярно выплачивалось жалование, однако приобрести необходимые вещи на него никто не мог. Цены в городе просто шокировали. За бутылку водки просили 17 шиллингов, за свечу – 2. Офицеры, носившиеся в поисках белья и утвари, вскоре поняли, об этом можно только мечтать. Иногда мечты сбывались. Лорд Роглан вспомнил счастливое лицо одного своего подчиненного за 60 рублей серебром, купившего котелок для варки пищи. Командующий поднял глаза к небу, как бы призывая на помощь Всевышнего, и на его приятном лице появилась недовольная гримаса. Последнее время не радовала и хваленая крымская погода. Уже неделю шли противные дожди, напоминая союзникам, что осень неизбежна и появляется даже в таких краях. Вот и сейчас с посеревшего неба на его лоб упали две капли. Свежий ветер взъерошил волнистые волосы. «Скоро станет холодать», – с грустью подумал лорд. Надо отправить депешу в Англию. Наша армия давно нуждается в теплом белье, боеприпасах и деньгах». Будто, подтверждая его слова, небо затянули свинцовые тучи, и сильный дождь хлынул, как из ведра. Командующий заспешил в каюту. Об английской пунктуальности недаром слагались легенды. Правительство очень серьезно неслось к просьбе, и новый трехмачетовый пароход «Принц» Краса и гордость страны, оборудованный по последнему слову техники, груженный теплым обмундированием, припасами и секретным оружием для взрыва затопленных русских судов, заграждавший вход в Севастопольскую бухту, горделиво взметнув паруса, отправился в далекий путь. Командир красавца корабля, капитан Гудель, с гордостью смотрел на веренное ему чудо. И, надо сказать, было чем гордиться. Как и все военные, любуясь высокими мачтами и вслушиваясь в шум двигателя, он мысленно рисовал картину великого будущего парохода, который, по его мнению, непременно должен был прославить флот Ее Величества. Сначала судьба благоволила принцу. Тягостное и утомительное путешествие по нескольким морям прошло без сучка и задоринки. Проблемы начались по прибытии в Балаклавскую бухту. Подойдя к ее длинному и узкому устью, пробраться через которые таким большим кораблям было довольно сложно, красавец-пароход отдал якоря. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Отданный якорь, увлекая за собой канат, с грохотом ушел под воду. «Второй! Второй!» – закричал первый помощник, размахивая руками. Матросы исполнили его приказ. Однако и этот якорь постигла участь первого. Люди тревожно переглядывались. Это считалось плохой приметой. «Черт!» – выругался Гудель. «Что же делать?» Оставался один выход – пришвартоваться к какому-нибудь кораблю, что в конце концов и было сделано. Вытирая пот, градом катившийся по лицу, и поеживаясь под свежим морским ветром, Гудель с надеждой смотрел на Балаклавскую бухту. Больше всего ему хотелось обосноваться именно там и отдохнуть от несильной, но постоянной качки. «Завтра же переговорю с капитаном Балаклавского порта», – заверил он себя. «Он не посмеет отказать мне». Однако на душе почему-то не стало легче. Капитан Балаклавского порта Дакрис, невысокий мужчина с желчным лицом, внимательно выслушав Гуделя, отрицательно покачал головой не дав разрешения ввести принца в защищенную гавань. Командир английского парохода пробовал добиться отмены такого решения. «Постоите на внутреннем рейде!» — Тонном, нетерпящим возражения заявил Дакрис. «Но качка! Команда утомлена!» — только и успел вымолвить бравый капитан. «Я еще раз повторяю вам, в бухте нет места!» «Впрочем...» Скоро ее покинет пароход «Виктория». Вот и встанете вместо него. Раздраженному офицеру пришлось повиноваться. На корабль он вернулся ни с чем. Пожилые матросы, заметив угрюмое лицо своего командира, окружили его, издавая недовольные возгласы. «Сколько нас будет здесь трепать? Когда же разгрузимся?» Капитан Принца лишь разводил руками. «Потерпите еще немного». Вот снимется с якоря Виктория. «Быть сильному шторму», — озавученно заметил, подходя к ним боцман. «Как бы беда ни случилась». «Господь с тобою», — ответил крестясь вахтенный офицер. «Сам не знаешь, что говоришь. Вон штиль какой!» Мужчина усмехнулся. «Он один из предвестников. Да вы на небо поглядите!» Гудель последовал его совету, с опаской констатировав. Небо действительно стало необычного лилового цвета. Удивительно спокойное море не радовало глаз. В крике носившихся над кораблем чаек слышалось что-то зловещее. Лорд Роглан, которому тоже сообщили о возможной буре, угрюмо смотрел в окно иллюминатора. С раннего утра, отдохнувший за ночь ветер, подул с новой силы, нагнав плотную стену ливня. Это не улучшало настроение. «Какой же болван этот Дакрис! При воспоминании о самодовольном капитане Балаклавского порта его тонкие губы скривились в презрительной гримасе. «Надо было разрешить принцу войти в гавань и начать разгрузку теплых вещей. Не доставало еще, чтобы мои люди, едва оправившиеся после холеры, свалились от простуды». Сжав кулак на уцелевшей руке, Роглан привстал словно собираясь бежать к Дакрису. В ту же минуту сильный порыв ветра так качнул яхту, что лорд, потеряв равновесие, чуть не свалился на пол. Издав звуки, напоминающие рычание разъяренного пса, он бросился на палубу. Картина, открывшаяся его взору, вызвала почти животный страх. — Это конец света! — пробормотал лорд, торопливо крестясь и с ужасом вглядываясь вдаль. Пытаясь рассмотреть сквозь пелену дождя и града величиной с орех, безжалостно барабанившего по фуражке палатке военного лагеря. А в это время на берегу началась настоящая паника. Ураган, внезапно обрушившийся на Крымский полуостров, кружил в воздухе одеяла, фуражки, шинели. На секунду присмирев, он, собравшись силами, стал, как ловкий жонглер, подбрасывать вверх столы и стулья. Люди и лошади сбитые с ног мощными порывами, беспомощно катались по земле. Кто-то из солдат истошно закричал. «Где наши командиры? Пусть ведут нас в бой!» Сотни голосов вторили ему. «Видите нас на Севастополь! Лучше сражаться с русскими батареями, чем сделаться жертвами бури!» Тогда никто из них не знал, что делалось у скалистых Балаклавских берегов. Ураган мешал судам выйти в открытое море лишая единственного шанса на спасение. Капитан небольшого парохода, заботясь о находящемся на борту герцоге Кембриджском, приказал матросам во что бы то ни стало отклепать якоря. Это им удалось, однако яростные волны оборвали цепи. Призывая на помощь Всевышнего, командир корабля, с трудом преодолевая напор ветра, взял курс в открытое море. Проходя мимо принца, который швыряло как детскую игрушку, Он сигналом сообщил, погода вскоре еще ухудшится. Гудель, получивший предупреждение, обратился к стоявшему рядом с ним агенту адмиралтейства Брайтону. «Нам советуют уйти!» Брайтон пожал плечами. «Решайте сами!» «Если погибнет судно, я себе этого не прощу!» Агент сжал губы. «Думаю, этого не случится!» Ему не верилось, что такое чудо техники, как принц, может спасть жертвой урагана. И все же, как опытный моряк, он понимал всю опасность положения. «Если уходить, надо делать это немедленно», — помолчав, добавил он. Гудель пристально посмотрел на собеседника, чьи мысли совпадали с его собственными. «Вижу, вы не слишком поддерживаете это предложение. По правде говоря...» Я с вами согласен. Принц останется на месте. Ни у одного судна нет такой сильной паровой машины, как у нас. Думаю, она вполне заменит второй якорь, который так и не удалось поднять со дна. Что вы на это скажете?» Шумно выдохнув, Брайтон поспешил согласиться. Признавать победу шторма не хотелось так же, как и победу русских. Отдав распоряжение запустить паровой двигатель на всю мощь, Гудель с волнением стал наблюдать за стоявшими рядом судами, капитаны которых тщетно пытались спасти свои дедища. Гул от ветра сливался с грохотом топора дерева. Матросы, выполняя приказы командиров, рубили грот и фок мачты, сбрасывая в море все, вплоть до пушек. Мачты падали на палубы, калеча их, и к гулу стихии добавлялись стоны несчастных людей. Сильным скрежетом лопались якорные цепи. Ураган, словно издеваясь, срывал моряков с палубы, скармливая их огромным волнам. Товарищи пытались оказать помощь, однако обломки мачт, части деревянных корпусов, разбитых судов, носившиеся по воде бочки с ромом и сухарями, сундуки с матросскими пожитками, превращаясь в страшные тараны, мешали спасению. Видя, как пароходы один за другим разбиваются о скалы, Гудель, стряхнув с себя внезапно нахлынувшее оцепенение, приказал срубить все мачты. Брайтон стрелой носился по палубе, наблюдая за действиями матросов. Теперь он жалел, что так нерешительно повел себя во время разговора с капитаном. Выйдя они в открытое море, как это сделали два парохода, им удалось бы спастись. Теперь же приходилось уповать на Бога. «Мы не можем погибнуть», — бормотал он сквозь зубы. «Что за черт?» Внезапно Брайтон покрылся холодным потом. Безукоризненно работающий паровой двигатель, как-то быстро растеряв былую мощь, стал покашливать и сдавать. «Только этого нам не хватало!» Офицер бессильно опустил руки, сознавая. «Теперь принц обречен!» Скорее всего, произошла авария. Текеллаж какой-нибудь мачты попал под винт, с каждым оборотом наматывавший на себя канат. Он знал, с прекращением работы двигателя корабль не справится с бурным морем. В страхе и отчаянии Брайтон побежал на корму. Ему показалось, прошла целая вечность до того момента, когда пароход накренился на правый бок. Будучи опытным моряком, агент адмиралтейства сразу определил причину. Произошел разрыв якорной цепи. Это означало конец. Сейчас принц понесется прямо к скалистому берегу, а там подошедший к нему Гудель понял все без слов. Тем не менее мы сделали все, что могли, сказал он. В его больших глазах стояли слезы. Теперь каждый должен заботиться о себе. Давайте, скажем, экипажу правду. Моментально скинув в себя верхнюю одежду. Мужчина стал созывать матросов и офицеров. Отданный на растерзание вон корабль рванул прямо на скалы. Сильный удар, сваливший с ног обезумевших людей, потряс судно, расколов его на части. Колкотавшее и бурлившее море с жадностью набросилось на добычу. Оно подхватило раненый принц, еще два раза бросив его на камни. Через пятнадцать минут все было кончено.